Ей понадобилось три дня. За это время она выходила из комнаты только чтобы пообедать со своей новой семьей и один раз поиграть с пионой в снежки, пока Адри и Перл были на рынке. Когда игра закончилась, ее металлические конечности заиндивели от холода, но чашка зеленого чая в доме и смех быстро согрели ее. Адри больше не просила Золу выполнять работу по дому, и Зола решила, что мачеха поставила на ней крест. И все же она была полна надежд, которые крепли по мере того, как беспорядочные части андроида соединялись во что-то узнаваемое. Полое пластиковое тело на широких ногах, тонкие ручки, голова, лицо с большим экраном. С ним пришлось возиться дольше всего и дважды пришлось переделывать проводку, снова и снова сверяясь со схемой, которая подгружалась в ее оптобионику и висела у нее перед глазами. И, наконец, убедилась, что все сделано правильно. Вот бы Андроид заработал, вот бы она могла показать Адри и даже Гарону, что она не бесполезный член семьи, что она благодарна за то, что они взяли ее к себе, когда никто другой не сделал этого, что она хочет быть своей. Она сидела на постели, скрестив ноги, окно у нее за спиной было открыто, и оттуда доносилось дуновение прохладного, но приятного ветерка. Работа была закончена». Маленький чип личности щелчком встал на место, и Зола задержала дыхание, ожидая, что андроид развернется и заговорит с ней, но потом вспомнила, что сначала его нужно зарядить. Зола тихонько вздохнула и упала на матрас. Ее нервы были на пределе. В дверь тихо постучали. «Войдите», — откликнулась она, но даже не пошевелилась, когда дверь открылась. «Я только узнать, не хочешь ли ты пойти посмотреть...» Пиона замолчала. Зола подняла голову и увидела, как девочка, раскрыв рот, таращится на андроида. «Ика!» Усмехнувшись, Зола приподнялась на локтях. «Ее еще нужно зарядить, но, думаю, она работает». Все так же с открытым ртом Пиона вошла в комнату. Ей было всего девять лет, но она уже была на голову выше андроида. «Как? Как? Как ты ее починила?» «Пришлось позаимствовать кое-что у твоего отца». Зола махнула рукой на груду отверток и ключей в углу. Она не стала упоминать, что его не было в мастерской, когда она там шарила. Это было очень похоже на воровство, и эта мысль ее немного пугала. Но все-таки это было не настоящее воровство. Она не собиралась оставлять себе эти инструменты и была уверена, что Гаррин обрадуется, когда увидит, что она починила андроида. Это не... Пиона покачала головой и, наконец, посмотрела на Золу. И сама ее починила?» Зола пожала плечами, неуверенная, должна ли она гордиться или чувствовать неловкость из-за того, с каким потрясением Пьона смотрела на нее. «Это было несложно», — сказала она. «У меня был… у меня были инструкции. Я могу загружать информацию в собственную голову. И я поняла, как сделать так, чтобы схема андроида все время была у меня перед глазами». Она затихла, вдруг осознав, что этот ее самый полезный навык – еще одна новая особенность ее тела. Еще один побочный эффект того, что она теперь андроид. Но глаза пионы с каждой минутой горели все ярче. «Ты шутишь!» – сказала она, подняв одну из рук и покачивая ею из стороны в сторону. Зола позаботилась о том, чтобы хорошенько смазать ее, чтобы суставы не заклинило. «А что еще ты умеешь делать?» Ну, Зола пожала плечами и задумалась. «Я могу делать звуки громче. Ну, то есть я могу так отрегулировать свой слух, что мне они кажутся более громкими или тихими. Наверное, я даже могу отключить свой слух, если захочу». Пьёна засмеялась. «Отлично! Тогда ты не будешь слышать маму, когда она кричит. Ой, я так тебе завидую!» Сияя, она потащила ей как к дверям. Идем, зарядная станция там, в коридоре». Зола спрыгнула с постели и пошла за ней к станции в конце коридора. Пиона подключила Ика, и вокруг штепселя замерцал слабый голубой свет. Пиона подняла на Золу полный надежды взгляд, и тут дверь распахнулась, и в прихожую, спотыкаясь, вошел Гаран. С волос его текла вода. Он был без пальто и замер, когда увидел стоящих в коридоре девочек. Пиона. Он задыхался. «Где твоя мать?» Та бросила взгляд через плечо. «На кухне?» «Позови ее. Скорее!» Фиона выглядела испуганной, но поспешила на кухню. Сцепив пальцы, Зола подошла ближе к андроиду. После их долгой совместной поездки она впервые оказалась наедине с Гароном и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Спросит, как у нее дела, не нужно ли ей чего. Он часто спрашивал ее об этом, когда они путешествовали. Но сейчас он, кажется, даже не заметил, что она стоит тут. «Я починила вашего андроида». Сказала она, наконец, срывающимся голосом. И как будто в доказательство схватила безвольную руку андроида, но та просто упала обратно. Гаран посмотрел на нее безумным взглядом. На мгновение ей даже показалось, что он сейчас спросит, кто она и что делает в его доме. Он открыл рот, но довольно долго молчал и, наконец, произнес. «О, дитя!» Зола нахмурилась, услышав в его голосе жалость. Это было не то, чего она ожидала. Он не был впечатлен. Он не был благодарен. Подумав, что он, должно быть, не расслышал, она повторила сама для себя. «Да, я починила андроида». Тут из-за угла вышла Атри в домашнем платье. В руках у нее было кухонное полотенце. Обе дочери следовали за ней по пятам. «Гарен?» Он отшатнулся, ударился плечом о стену, и все замерли. «Не». Он запнулся, улыбнулся извиняющейся улыбкой, когда капля воды упала ему на нос. «Зачем?» На лице Адри застыло недоумение. Зола вжалась в стену так сильно, как только могла, оказавшись между двумя людьми, которые ее даже не замечали. Гаран сложил руки на груди, задрожал. «Я заболел», – прошептал он. Глаза его наполнились слезами. Зола бросила взгляд на пиону, гадая, что это значит. «Мне так жаль», — сказал Гаран кашляя. Он повернулся назад к двери. «Мне не стоило сюда приходить, но я должен был сказать. Я должен был...» Он прикрыл рот рукой, и все его тело содрогнулось от кашля или от рыданий. «Я так люблю вас всех. Мне так жаль. Так жаль!» Гаран, Адри сделала шаг вперед, но ее муж уже вышел из дома. Хлопнула входная дверь. Перлы пиона закричали и бросились вперед, но адрес схватила их за руки. «Гарон!» «Нет!» «Девочки, вы останетесь здесь!» «Обе!» Ее голос дрожал, когда она оттаскивала их назад, а потом побежала за гараном. Ее развивающееся платье задело стоящую у стены Золу. Зола медленно двинулась вперед и увидела, как распахнулась входная дверь. Ее сердце стучало о ребра, как птица в клетке. «Гарон!» Крикнула Адриса слезами в голосе. Ты не можешь уйти! Золо оттолкнули к стене. Мимо нее пробежала перл. Она звала отца, а за ней следовало всхлипывающая пиона. На золу никто не смотрел. Золо вдруг заметила, что все еще сжимает тонкую руку андроида. Она слышала всхлипывание мольбы, крики Нет! и Папочка! Слова отражались от снега и летели обратно в дом. Отпустив андроида, Зола двинулась вперед. Хромая дошла до двери, за которой раскинулся ослепительно-белый мир и остановилась, глядя на Адри, Перл и Пиуну, упавших на колени на подъездной дорожке. Их одежда была в грязи. Гарон стоял на обочине, все так же закрывая рот рукой. Его глаза покраснели от слез. Он выглядел маленьким и слабым, и, казалось, любой порыв ветра может унести его, утащить в снежные вихри. Зола услышала сирену. «Что мне делать?» кричала Адри. Ее руки покрылись гусиной кожей, она прижимала к себе детей. «Что я буду делать?» хлопнула чья-то дверь, и Зола подняла взгляд. Старик, живущий через дорогу, вышел на порог своего дома. В дверях и окнах появлялись соседи, и глаза горели любопытством. Адри зарыдала громче, и Зола снова повернулась к семье, своей новой семье, поняла, что Гаран смотрит на нее. Она встретилась с ним глазами, ее горло свело от холода. Сирены стали громче, и Гарон бросил взгляд нажавшуюся в комок жену на испуганных дочерей. «Девочки мои!» — сказал он, пытаясь улыбнуться. Белый Хувер с мигающими огнями повернул из-за угла, воем предупреждая о своем появлении. Зола нырнула обратно в дом, когда Хувер приземлился в снег позади Гарона. Два андроида выкатились из боковой двери, везя за собой каталку. Их желтые сенсоры мигали. В 17.04 поступило сообщение, что по этому адресу находится жертва Литумозиса. Произнес один из них механическим голосом. «Это я!» – прокашлял Гарон. Крик кадри заглушил его слова. «Нет, Гарон! Ты не можешь! Не можешь!» Гарон попробовал улыбнуться, протянул к ней руку. Он закатал рукав, и даже Зола, стоя на пороге, увидела на его запястье два огромных пятна. «Я заболел. Адри, любовь моя, ты должна позаботиться о девочке». Адри отшатнулась, как будто он ударил ее. «О девочке?» Перл, пиона, продолжал Гаран, как будто не слыша ее. «Будьте добры с матерью, и никогда не забывайте, что я очень, очень люблю вас». Он с трудом улыбнулся и залез на парящую рядом каталку. «Ложитесь на спину», — сказал один из андроидов. «Вас зарегистрируют. Ваша семья будет получать информацию о любых изменениях вашего состояния». «Нет, Гаран! Адрес трудом поднималась на ноги. Ее тонкие шлепанцы скользили по льду. Она едва не падала, пытаясь подбежать к мужу. «Не оставляй меня одну! Только ни одну! Не с этим!» Зола задрожала и обхватила себя руками. «Отойдите от больного!» – произнес один из андроидов, становясь между Адри и Хувером, в который переместили гарана «Гарон, нет! Нет!» Перлы Пиона стояли рядом с матерью. Обе звали отца, но слишком боялись андроидов, чтобы подойти ближе. Андроиды вкатились обратно в Хувер. Двери закрылись. Завывание сирены и мелькание огней наполнили тихий пригород, постепенно исчезая в отдалении. Андрей ее дочери сидели в снегу, рыдая цепляясь друг за друга, и соседи смотрели на них. Зола тоже смотрела, спрашивая себя, почему ее глаза остаются такими сухими, обжигающе сухими. Ее снова сковал страх. «Что происходит?» Зола посмотрела вниз. Андроид проснулся, отсоединился от зарядной станции и теперь стоял рядом с ней. Его сенсоры слабо светились. Она сделала это. Она починила Андроида, доказала, что чего-то стоит, но ее успех был заглушен рыданиями и воем сирен. Смотреть на происходившее было невыносимо. Они забрали Гарана, ответила она. Сказали, что он жертва лету Мозиса. Андроид издал серию щелчков. О боже, только не Гаран! Зола едва ее слышала. Ее мозг уже некоторое время загружал информацию, но она была слишком захвачена происходящим, чтобы обратить на это внимание. Она стала вглядываться в обрывки информации, мелькавшие перед ее глазами. С тех пор, как стало известно о первых жертвах Литумозиса или Голубой Чумы, в Северной Африке в мае 114 года Третьей Эры болезнь унесла тысячи жизней. Зола начала читать быстрее и, наконец, добралась до слов, которых и боялась, и заранее знала, что видит их. Никто из заболевших не выжил. И ко вновь заговорила, и Зола тряхнула головой, чтобы прогнать тревожившие ее мысли. «Видеть не могу, как они плачут, особенно пиона. Ничто не делает андроида таким беспомощным, как вид плачущего человека». Внезапно почувствовав, что ей трудно дышать, Зола бросилась внутрь и привалилась к стене, не в силах больше слышать, как они рыдают. «Тогда обо мне тебе беспокоиться не придется. Кажется, я теперь не могу плакать. А может быть, и никогда не могла». «Правда?» «Как странно. Возможно, это программный сбой». Зола уставилась в единственный сенсор Рыка. «Программный сбой?» «Конечно. У тебя же есть программа?» Ика подняла длинную тонкую руку, указывая на стальной протез Золы. «У меня тоже есть сбой. Иногда я забываю, что я не человек. Не думаю, что это происходит со многими андроидами». Зола уставилась на гладкое тело Ика, на гусеницы, на ее трехпалые руки и задумалась, каково это – существовать в таком теле и не знать, человек ты или робот. Она хотела вытереть глаза, но они были сухими. «Верно, программный сбой». Она попыталась улыбнуться, надеясь, что андроид не поймет, что это скорее гримаса, чем улыбка. Вот в чем дело.